«Изабель надо бы сходить к детям, к обоим, рассужден не хочет или не может, Варят успокоить, а значит, и выслушать очередную ее лекцию о том, где и как Изабель, необходимо соблюдать осторожность, продолжить непрерывную битву с Натаном, их рутинные трения. Она, царица Изабель, требует от своего пленника Натана выполнять бессмысленные задания, мыться, делать уроки, желая и дух его лишить свободы вместе с телом, принудить его, наконец, целыми днями рыть ямы и снова их засыпать. А потом надо ответить на рабочие письма. Пока же она возвращается на лестницу, застает смартфон из кармана, но заставляет себя не открывать снова посты Робби в Инстаграме, набирает в поисковике «Реквием Брамса». Да, этот затракиваем для нее, пожалуй, то же самое, что для Вайлетт борьба с открытыми окнами, а для Натана бесконечный пересмотр школы рока. Она это понимает, не совсем выжила из ума. Пока еще. Матери тоже нужна какая-то отдушина. Нельзя же рассчитывать на нее целыми днями, каждую минуту. Она надевает беспроводные наушники, их удобное технологичное прилегание, сразу углубившее тишину, уже успокаивает. Она жмет «Запустить» и прикрывает глаза, когда струнные начинают вступительную партию, постепенный мелодический подъем, как бы призывая терпеливо предвосхищать. «Тс, детка, сказка начинается». И скоро к ним присоединяется хор, сначала почти неотличимый от музыкальных инструментов, будто освоивших вдруг почему-то соизволению наряду с лексиконом аккордов скорбных артикуляций звуковой волны, рождающих эхо и тихий, торжественный людской язык.